Глава 85. Воскресенье, 13 августа. 13:00 14:00 Кип Браун сидел за столом в своем кабинете, глядя на монитор. Средства получены, Спасибо. Не отвечайте на это сообщение. Он сфотографировал на iPhone отрезанное ухо, полароидный снимок и чек о совершенной операции, и отправил все через WhatsApp детективу-инспектору Брэнсону со словами «Только не говорите моей жене про ухо». Брэнсон позвонил через пару секунд. «Вы один?» «Да, у себя в кабинете». «Послушайте, кип», — сказал Брэнсон, понизив голос. «Возможно...» Стейси была поблизости. «Вы должны кое-что сделать. Мы с Джеком не можем выйти из дома, сами понимаете. Ухо и снимок надо немедленно передать в отдел криминалистики полиции Суррея и Сасекса. Это в Гилфорде. Еще нужно взять какие-нибудь вещи, манго, к примеру, его зубную щетку или расческу» чтобы установить сходство по ДНК. «Сходство по ДНК?» спросил Кип. «Зачем? На фотографии видно, что у него забинтовано ухо». сухо можно снять отпечатки», ответил Брэнсон. «Также нынешние технологии позволяют считать отпечатки пальцев прямо с фотографии. Мужчина держит часы» повернув ладони к камере. Возможно, специалистам удастся кое-что получить. Так что мне делать? Кип Браун был рад заняться хоть чем-то полезным. Вы гуляете с собакой? Да, каждый день. Отвозите ее на машине? Когда как. Бывает и на машине. Отлично. Приезжайте сюда как можно быстрее.